Глава 6. Жилища магов действительно впечатляли. Если обычные дома, построенные теми же купцами, зажиточными мастеровыми и прочим людом, который мог себе позволить каменный дом, в украшательстве различались только цветом, в большинстве своем мягких тонов, давьющимися по стенам растениями, то маги не сдерживались недостатком материалов. У них под рукой оказался универсальный инструмент – магия. И высокие башни, похожие на шпили, приземистые миниатюрные форты, воздушные замки, похожие на картинку, а не на строение. Все это пестрило, переливалось светом и цветом. Вокруг жилищ магов водили хороводы диковинные создания. Проливался иллюзорный дождь из сверкающих капель. Над маленькими, почти прозрачными тучками возникала и переливалась радуга. И многое-многое другое. И дня не хватит, чтобы подробно описать каждую не похожую на другие выдумку местных кудесников. Особенно мне понравилась иллюзия двух соседних магов, на территории замков которых развернулась самая настоящая битва с участием маленьких лучников, мечников, рыцарей, магов, жрецов и даже мелких дракончиков. Причем каждый участник был прорисован до последней детали и даже можно было различить выражение лиц сражающихся. Я оказался просто восхищен талантом создателей этой сценки. Мы и Ниры, как высокоразвитые и интеллектуальные существа, всегда относились с большим уважением и трепетом к немногим мастерам, способным сотворить поистине великолепные творения. Со времени крушения нашей цивилизации эта черта только усилилась, поскольку выжившие особи оказались элитой разума нашей популяции, в то время как мастера искусства оказались среди погибших. Я способен нарисовать пейзаж, вылепить скульптуру, создать звуковые композиции, но они не будут захватывающими и истинно живыми, оставаясь всего лишь подбором запомненных пейзажей, каменной имитацией и набором звуков. И именно поэтому меня так поразили творения магов. Это творения мастеров, вкладывающих в свою работу жизнь. Подумать только, столько талантливых существ, собранных в одном месте. Пусть здешние маги управляют жалкими крохами энергии, не способные одним лишь желанием сносить горы и менять рельеф планеты, но они поистине мастера в управлении малыми объемами грубой энергии. И еще один удивительный факт. Как мастер работы с энергией собственного разума, я могу почти с такой же легкостью обращаться и с чужим, изменять его хоть это мне и глубоко противно из-за собственных моральных принципов. Даже поднять на более высокую ступень развития или обеспечить развитие полноценного разума у зародыша животного, но мне недоступно наделение разумом, пусть и примитивным, в неживых существ. Как голем и магов, кто бы мог подумать, что энергию, предназначенную для работы с материей, можно использовать подобным образом? В изобретательности и изворотливости местным жителям не откажешь, При столь малом объеме, доступной для использования энергии, маги тратят каждую капельку строго по назначению. Оказавшись в магической части Мехета, я осознал одну простую истину, ранее мной незамеченную: Потоки грубой энергии пронизывают эту планету в десятки раз интенсивнее, нежели обычные планеты, на которых я бывал. В силу относительной отдаленности от данной темы, я этого не заметил по прибытии, а потом уже стало не до этого. Но по здравому размышлению, даже возникновение Велеса было бы невозможно без энергетической насыщенности. Милорны были бы просто еще одним видом деревьев. Скорее всего, именно этому факту и обязаны своим существованием многие магические существа. Такие как драконы, которые вообще не взлетели бы под собственным весом. Единороги, феи, дриады и многие другие. Точно оказалось бы под вопросом практически бессмертия относительно возраста всех эльфов и долгожительства даже слабых магов. Больше всего это похоже на замкнутую систему, где каждое существо исполняет свою роль в масштабном эксперименте, проводимом неизвестно кем. Мне немного страшновато даже думать, какие возможности для этого потребны. Это уровень уже не старших, а кого-то на несколько порядков выше чьи возможности я не могу просчитать. Странно, все эти упоминания о таких существах нет, и даже многочисленные слухи ничего на эту тему не говорят. Конечно, я не искал цели направлено в этом направлении, когда была возможность, но в просматриваемых массивах информации хоть что-то, да должно было упоминаться. А теперь, когда я еще смогу оказаться дома и воспользоваться хранилищем информации и сообщества разумных? Прогуливаясь по широким улицам магических кварталов и любуясь каждой новой выдумкой магов, как и многие прохожие, я на время выпал из реальности. Но в чувство меня привело ощущение опасности, ощущаемое телом. По улице широкой полосой двигалось какое-то заклинание, проходя сквозь идущих, но не причиняя им вреда. Но почему оно излучает мне угрозу? Перебрав все известные демонологу заклинания, я опознал его. Истинный взгляд. Заклинание, применяемое для выявления сокрытых или замаскировавшихся существ. От неожиданности я остановился, но к этому времени быстро двигающаяся полоса оказалась в нескольких шагах от меня, и пути для отступления не оказалось. Обреченно нажав энергетическое тело в области сердца, в этом месте находится сосредоточение всех жизненных сил тела, Я приготовился использовать свою силу для полета в случае обнаружения, поскольку иным способом мне отсюда не выбраться. Мягкий, еле ощутимый в энергетическом плане толчок, и полоса из следующего заклинания пошла дальше, а рубиновые серьги в моих ушах ощутимо нагрелись, и на мгновение блеснули глубоко внутри разгорающимся красным огоньком. Я это ясно разглядел, потому что остановился напротив вертикального пруда, по которому вверх-вниз плавали небольшие разноцветные рыбки. Облегченно вздохнув, я сообразил, что от волнения задержал дыхание и непроизвольно напряг мышцы. Но по счастливой случайности, именуемой рубиновыми серегами, оставшимися от тиравита, он сам не знал об их свойствах, нося только для красоты, все поисковые и обследующие заклинания не смогут в эльфийском теле обнаружить ничего лишнего» так же, как и попробовать найти меня с помощью магии по отпечатку ауры. Такой способ пользуется большим спросом среди магов, особенно если послать по следу разыскиваемого магическое создание с приказом уничтожить или задержать. Моя реакция продлилась всего мгновение, так что окружающие попросту не обратили внимания, увлеченные окружающими иллюзиями на замершего на секунду эльфа. Так что я продолжил прогулку, Одновременно размышляем, можно было бы сообразить, что маги озаботятся собственной безопасностью и будут проверять всех прохожих. Меня извиняет только большой недостаток информации по возможностям одаренных. Надо бы этот пробел восполнить. Но не здесь. Если так обследуют улицы, то каждый дом точно будет охраняться еще лучше. Остановившись перед трехэтажным домом, переливающимся всеми цветами радуги, сквозь которые проступают расцветающие цветы, я осмотрел его. На первом этаже располагалась лавка с огромными мозаичными стеклами, которые стоят на весь золото, ясно показывая успешность хозяина. Пожалуй, стоит сюда заглянуть, опознать болтающуюся в мешке добычу моего эльфа. Толкнув резную дверь, я вошел внутрь здания под мелодичный перезвон, раздающийся непонятно откуда. Теперь уже спокойно прореагировав на исследующую магию, внутри большой зал лавки оказался заставлен рядами остекленных, выстроенных вдоль стен витрин с разнообразными изделиями, широким сплошным каменным прилавком у дальней стены, а за ним множеством шкафов со свитками и книгами. Справа на стене были закреплены различные орудия убийства и самые разнообразные жезлы с посохами. А с противоположной стороны на деревянных куклах демонстрировались традиционные одежды магов разных расцветок и видов, соседствуя с изящно смотрящимися кольчугами из очень тонких колец. Посередине зала, вокруг толстого столба из стекла, упирающегося из пола в потолок, парили в воздухе несколько десятков сфер разных размеров. Присмотревшись, я разглядел, что материал, пошедший на их обработку, различается как по плотности, так и по прозрачности. Но больше всего меня удивило не это, а расположенная рядом пирамида из разнообразных черепов. По форме и строению, принадлежащие почти всем известным разумным расам, эльфийские разведчики и охотники изучают анатомию на живых примерах, после чего подопытные убиваются и изучаются уже скелеты, чьи глазницы тускло тлели багровым. На этом фоне стоящий неподалеку шкаф из одних костей уже не смотрелся. Эх, какое раздолье для ученого! А приходится полагаться на ощущение тела вместо собственных сил. Внезапно на свободном участке правой стены появился дверной проем, которого мгновения назад не было, и ко мне вышел пожилой лысый человек в черной мантии с пронзительно-синими глазами, крючковатым носом и небольшой седой бородкой. Все его лицо было в небольших морщинках, указывая на преклонный возраст. И в Ауре ясно ощущался темный след, вместе с наличием в лавке костей, указывая на его принадлежность к некромантам. А многочисленные костяные украшения, одетые на нем и нашитые на мантию, не оставляли сомнений, обозначив уважительный поклон, он осведомился: чем могу помочь вечному? Опознание неизвестных артефактов. Приветственно кивнул я в ответ. «О, тогда вы пришли туда, куда нужно», – оживился маг. «Помимо изготовления различных магических предметов, я увлекаюсь собиранием наследия древних времен и исследованием их возможностей. Прошу вас, кладите все вот сюда». Маг торопливо расстелил на прилавке бархатную ткань, извлеченную из кармана и расставил по углам четыре больших прозрачных пирамидки, образовавших квадрат. Покопавшись в мешке, я достал и положил на указанное место металлическую трубку с кристаллом. Сферу пока при берегу. Пирамидки тут же вспыхнули мягким зеленым светом, а человек принялся сосредоточенно водить над трубкой руками, ощутимо излучая из них энергию. Очевидно, одаренные из людей предпочитают работать с магией руками, ограничивая собственные возможности в угоду простоте, в отличие от эльфов, использующих для этой цели всю ауру. «Ну что же?» — маг вздохнул, опуская руки. «Это своеобразный боевой жезл многоцелевого назначения. Пусть вас не смущает не совсем типичный вид. Эта игрушка зачастую более смертоносна, чем все новые поделки современных магов. «Конечно, я не причисляю к ним призванных мастеров артефакторики, хорошо известных даже за пределами своих королевств». «И как с этим жезлом обращаться?» — поинтересовался я. «О, все предельно просто». Маг взял трубку и пригласил следовать за ним. «Сейчас я продемонстрирую вам его возможности и покажу основные принципы управления». Пройдя в ту самую дверку, откуда вышел хозяин лавки, я оказался в просторной комнате, дальний конец которой оказался заставлен мишенями и обгоревшими чучелами в доспехах, изображающими воинов. Даже с одними управляющими нитями тела, полностью закрытыми внутри него подавляющими щитами, я ощущал огромную интенсивность энергии, сосредоточенной здесь. Очевидно, это испытательный полигон, и защита создана соответствующая. Также глубоко под нашими ногами ощущается слабенький источник тварной энергии. Смотрите внимательно. Жезл переводится в рабочее состояние при помощи одновременного нажатия на два прозрачных боковых кристалла. Маг показал необходимое действие, заставив их тускло замерцать. Три верхних цветных кристалла обозначают огонь, лед и кислоту. «Для задействования атаки необходимо нажать на выбранный кристалл, предварительно направив полый конец жезла на цель». Старик навел трубку на одной из чучел в доспехах и нажал на синий кристалл. Сразу после этого в комнате моментально похолодело, а в цель ударил немного расширяющийся белый конус ледяного воздуха, превративший куклу в кусок льда за пару секунд. «Неплохо», — кивнул я, подойдя ближе и оценив результат атаки. «Как видите, жезл до сих пор отлично работает, несмотря на то, что ему уже больше тысячи лет», — довольно хмыкнул некромант. «Огонь и кислоту я не буду показывать, поскольку боковые камни еле мерцают, а это значит, что накопители почти пусты и требуют наполнения. Если желаете...» — Я могу это исправить всего за десяток имперских золотых. — Немного ли? — Ну что вы, конечно нет. Даже немного обиделся старик. — Просто емкость в старых изделиях на несколько порядков больше, чем принято делать для жезлов сейчас. — Ну, если вы так говорите, то я заплачу. Пожал я плечами. — Отлично. Все будет готово буквально через несколько минут. Мы вернулись обратно в зал лавки, и Макс ловкостью молодого поскакал за прилавок, достав из него прозрачный куб в пол руки шириной, установив его в незамеченную мной ранее выемку в каменной столешнице. Вспомнив в деталях первоначальный осмотр помещения, я убедился в идеальной ровности поверхности без всяких выемок. Старик без всяких затруднений погрузил руку с трубкой внутрь куба и оставил ее там. «Надо же!» Пусть кратковременное и примитивное, но изменение свойств материи. Поторопился я объявлять местных жителей примитивными. Может, они и дикари, но в воображении и изобретательности им не откажешь. Вот, теперь осталось немного подождать, и он снова будет способен работать в полную силу. Потер руки человек. Расстояние наиболее результативного действия до 30 шагов. Дальше эффективность будет падать, и после пятидесяти шагов враг делается только незначительным изменением температуры или ожогом кожи от кислоты. Полезная штучка. Несомненно, и намного более надежная, чем большинство называемых жезлами поделок. Не подведет вас в трудную минуту. Пожелаете что-нибудь еще дивный? Да. У вас случайно не найдется такого вот жезла. Я выложил на прилавок купленные у темной эльфийки. «М -м, если я не ошибаюсь, это работа Эль Алира, великого мага древности, нахмурился задумчиво синий кромант. Увы, но несмотря на многочисленность работ этого древнего мастера, у меня подобного нет. Да и у моих коллег скорее всего тоже. Такие жезлы пользуются большим спросом у магистров. И едва работа Эль Алира появляется в продаже, как ее тут же покупают. Мне очень жаль, но здесь я вам не могу помочь. Эх, не повезло. Еще одно хранилище такой нужной энергии мне не помешало бы. Ну да ладно, осталось только показать сферу и можно перемещаться в торговую зону высматривая там что-нибудь интересное. Покопавшись в мешке, я выложил ее на ткань. «Сможете опознать вот эту штуку?» «Так, так, сейчас посмотрим». Уже виденные ранее манипуляции, и убрал руки. «Вы знаете, такого я еще не встречал, и ничего конкретного сказать не могу. Здесь нужны более длительные исследования в моей лаборатории». Пожалуй, я могу ее у вас приобрести и на досуге выяснить предназначение. Что скажете? Хоть поведение мага не изменилось ни на каплю, а голос оставался ровным и спокойным, но мне его предложение не понравилось. Появилось ощущение недоговоренности. Нет, я пока не собираюсь расставаться с этой сферой. Сколько с меня за вашу работу? Ну что ж, ваше право. «Но я вам точно скажу, что мои коллеги также не смогут вам помочь, поскольку я самый лучший знаток древности в столице», — огорченно покачал головой маг. «А за мои знания с вас пять золотых, и с зарядкой всего будет пятнадцать». Отсчитав из кошеля названную сумму золотом, я дождался, пока некромант вынет и отдаст трубку, и уложил все вещи в мешок. «Всего хорошего». Уже разворачиваясь, я заметил у старика на блестящей лысине еле заметные капельки пота. Видно, не так все просто с этой сферой, раз он настолько разволновался. «И вам того же, вечный!» – кивнул маг. «Если передумаете насчет моего предложения, то заходите». Выйдя на улицу, я сделал примерно три десятка шагов, когда по моей ауре совершенно неожиданно скользнуло какое-то заклинание – Рубиновые серьги ярко полыхнули, бросив и отблески на кожу и одежду, но справились. Так, мне это уже не нравится. Направленное следящее заклинание сразу после выхода из лавки наводит на размышление. С вероятностью в 90% это работа некроманта. Похоже, демонстрации сферы я нашел себе неприятности. Старик точно не успокоится, пока не получит ее в свои руки. Он может и не знает точно, что это за штука. Эльфа не обманешь, но уж наверняка догадывается, иначе не стал бы пытаться вешать на меня заклинание слежения. Неприятно, но терпимо. В любом случае, мне следует заканчивать обзорную прогулку и выбираться от магов побыстрее. Пожалуй, сегодня лучше проведу остаток дня в трактире, тем более вечер уже почти наступил, пока любовался искусством магов. Приняв решение, я перестал смотреть по сторонам и ускорил шаг поежившись от непонятного ощущения. Хотя исходило оно не от моих чувств, а от тела. Едва за посетителем закрылась дверь, как пожилой некромант резко выдохнул воздух и вытер задрожавший рукой лоб. Волевым усилием взяв себя в руки, он быстро сплел какое-то заклинание и стал ждать результата. Впрочем, не заставившего себя ждать. Отраженное плетение вернулось к своему создателю наградив его уколом головной боли. Раздраженно сплюнув на пол, мак громко позвал. «Эльгар, иди сюда! Быстро!» На стене за прилавком проступили контуры двери, и в зал шагнул невысокий юноша с нечесанной шевелюрой и в заляпанной черной мантией. «Сейчас получишь круг следа древних!» Старик подошел к прилавку и погрузил в него руку, вытащив на свет плоский стеклянный блин в глубине которого двигалось множество разноцветных огоньков. «Проследишь за эльфийской аурой на самой границе действия артефакта и узнаешь, где он остановился. Затем доложишь мне. Все ясно?» «Да, учитель». «Если да, то что ты тут стоишь? Живо пошел! Упустишь его, шкуру спущу и заставлю новую отращивать». Напутствовал маг закрывающуюся за буквально испарившимся учеником дверь: Если проблемы нельзя решить переговорами или магией, то придется применить оружие. Старик ласково погладил черепа в пирамиде. «Мечу ведь все равно эльф ты или человек. Да, мой хороший! И некроман довольно рассмеялся. «Вернувшись в трактир, я договорился с хозяином об ужине в номер и, мельком оглядев в зал, поднялся к себе на второй этаж. Сейчас лучше не привлекать к себе лишнего внимания и переждать хотя бы день, прежде чем продолжить выполнение намеченного плана. Торопиться мне некуда, и следует проявить осторожность. Некромантия наиболее опасна для эльфов, и следует убедиться, что мои подозрения соответствуют истине». Они излишнее беспокойство за собственную маскировку, обеспечиваемую телом. К слову о подозрениях, они слишком ли много на улицах и в трактирах лиц, имеющих слишком цепкий взгляд для простых обивателей, да и некоторых людей внизу трезвый для настоящих выпивок, поглощающих крепкие напитки с утра до вечера. И если вспомнить, что на меня не действуют иллюзии, то в толпе довольно много прохожих использующих высококлассные заклинания сокрытия настоящей внешности». Знаний демонолога, чтобы это понять, вполне хватило. Что здесь творится? Полтора года назад, когда Тировид побывал здесь на пути в родной лес, ничего подобного не было. Вывод. Что-то такое произошло недавно, что послужило причиной возбуждения активности подобного рода людей. Но для подробного анализа и вычисления последствий лично для меня опять не хватает информации. Надо срочно восполнять пробел в своих знаниях окружающей обстановки, иначе есть большой шанс угодить неприятности, ведущие к потере тела и моему разоблачению. Прерывая мои размышления, в дверь комнаты постучали и оповестили, что ужин доставлен. Приняв поднос из рук молодой девицы, изрядно похожей на хозяина трактира, я закрыл и запер дверь, после чего присел за стол и приступил к еде. В этот раз в меню оказались какие-то жареные овощи щедро посыпанные острые приправы, пучок листьев эльфийского салата, несколько маленьких терпко-сладких фруктов, называемых аракави, тарелочка с выпечкой на сладкое и бутылка открытого вина с бокалом. Обслуживание на уровне по сравнению с заведениями в серой части города. Подкрепившись, я переместился в спальню и раздевшись залез в кровать. Если уж отдыхает телу, так с полным удобством, поскольку я воспринимаю все осязательные ощущения и могу отстраняться от них. Внезапно я почувствовал себя странно. Температура тела упала на пару градусов. Пробежала легкая дрожь, сменившаяся короткой судорогой, когда все мышцы на мгновение скрутила. И все тут же вернулось в норму. И что это было? Реакция на переутомление? Так вроде не с чего. Даже ел сегодня два раза? Или это побочное явление от воздействия и следующих заклинаний у магов? Я слишком мало знаю о работе эльфийского организма, тут надо посоветоваться с Велисом, когда будет время и возможность. А пока пора отдыхать, раз самочувствие пришло в норму, разуму уже найдется работа. Следует начинать восстанавливать следующий слой разума, отвечающий за третий поток мышления. Пусть сейчас моих запасов энергии совсем немного, а окончательное восстановление второго потока сократило их почти вдвое. Но начинать кропотливую работу над энергетическим телом надо, иначе потом потребуется намного больше сил и времени, и так не бесконечных. Только прежде чем заняться этим, следует позаботиться о своей безопасности, а значит обнаженный меч рядом с кроватью, кинжал под подушку вместе с древним жезлом, а растения в спальне будут выполнять роль охранников и оповестят меня, если поблизости окажется живое существо. Ну и не снимать на ночь магические безделушки. Все меры приняты, пора приступать к работе. Эх, давно я не использовал все возможности своего разума для работы. Вся жизнь в этом мире требует удивительно мало интеллектуальной деятельности, преимущественно зависит от скорости реакции на внешнюю угрозу, но что-то же отвлекло меня. А, -а, а, сигнал растения о приближении живых существ. Полностью развернув частично убранные управляющие связи для экономии энергии, я прислушался и различил за дверью спальни какую-то возню. Затем до моего слуха долетел приглушенный шепот. «Уверен, что он спит? Да, в еду было всыпано столько эльфийского снотворного, что и на двоих хватит...» Окончание фразы стало совсем неразборчивым, но и так ясно, что пришли за мной. В этом случае и та судорога становится понятной. Организм перерабатывал сонный яд, оказавшийся насыпанным в овощи. Утверждения Велиса и переработки всех растительных ядов подтвердились на практике. Тихо подскочив с постели, я создал видимость лежащей фигуры на ней, одновременно просчитывая варианты действий с учетом максимальной эффективности. Буду брать живыми. Информация мне нужна, хотя я почти уверен что это посыльные старикашки-некроманта, прибывшие из за сферой. Достав кинжал, я бесшумно переместился мимо начавшей раскрываться двери, успев не попасть в поле зрения ночных посетителей. Первый низкий и коренастый грабитель с ножом в руке, показавшийся в проходе, огляделся по сторонам, но меня в темноте не заметил, в отличие от имитации на кровати, о чем сообщил радостный возглас. Пропустив его мимо, я дождался, пока второй бандит поравняется со мной. Короткий замах, и мой кулак со всей силы соприкасается с виском человека. Не успела упасть тело, как я метнулся вперед и впечатал рукоятью кинжала по макушке, идущему первым. Сухой хруст оповестил меня о том, что я немного перестарался, и теперь вместо источника сведений на полу оказался еще теплый, дергающийся в конвульсиях труп. Что-то человек оказался больно хрупким. Или это я слишком силен? Потыкав бандита ногой, чтобы убедиться, что он окончательно мертв, я пошел и зажег стоящий на тумбочке магический светильник. Вернувшись ко второму телу, сейчас бессознательному, с некоторым интересом осмотрел его. Высокий, темноволосый, с неоднократно сломанным носом, в плотной одежде серого цвета, мягких кожаных сапогах, на поясе два ножа и плоский прямоугольный чехол. Интересно, что в нем? Присев, я открыл его и заглянул внутрь. Содержимое оказалось довольно странным. Какие-то проволочки, штырьки, крючки и большая связка ключей разной формы и размера. Набор вора первой необходимости. Новый участник ночного действия появился совершенно неожиданно, и растения его не обнаружили. Неслышно распахнулось окно, и только подувший сквозняк заставил меня обернуться, чуть смещаясь в сторону. Раздался тихий свист, и перед моим лицом промелькнула длинная металлическая спица. Краем глаза я заметил, что подобным же украшением обзавелся труп и имитация фигуры на кровати. Швырнув со всей силы свой кинжал в темный силуэт, я быстро перекатился по полу в сторону меча, пользуясь кроватью как прикрытием. Тем не менее, это не спасло меня от нового гостинца из металла, вонзившегося в левое плечо, вместе с еще одним еле чиркнувшим по виску, оставив маленькую царапину. Схватив меч, я отбил еще один снаряд, и им же отмахнулся левой рукой от другого, нацеленного в область сердца. Блокировав боль от ранения, я попытался достать из-под подушки трубку, чтобы обеспечить себе преимущество. Но вошедшие в постель два метательных ножа зафиксировали ткань, похоронив мои надежды. А этот ночной гость обладает отличными рефлексами и изрядной ловкостью. От моего кинжала увернулся с легкостью и вовремя присек мои намерения. «Опасный враг!» Судя по тому, что у меня не летело ничего острого, метательные снаряды у него закончились, и остался только короткий клинок, извлеченный почти мгновенно. Застыв напротив друг друга, мы не делали попыток атаковать. Ну, я-то понятно, по какой причине. Немного навоюешь с одной здоровой рукой, а он чего медлит. Прошедшая по телу судорога показала, чего ждал убийца. Спицы оказались смазаны ядом. На мгновение я потерял равновесие, И в ту же секунду убийца ринулся вперед, стремясь меня добить. Скорость движения у меня оказалась немного выше, и я успел подставить на пути лезвия свой меч, отозвавшийся на удар мелодичным звоном. Одновременно с этим я сумел использовать левую руку, чтобы отвести в сторону возникший у противника в руке небольшой нож, пусть и отделавшись длинной царапиной. Заметив под капюшоном удивленно расширившиеся глаза убийцы, ожидавшие полную беспомощность жертвы, Я воспользовался его коротким замешательством и со всей силы пнул ногой в чуть выставленную вперед ногу, попав по коленной чашечке. Раздался явственный хруст. С коротким, неожиданно мелодичным скриком противник отшатнулся в сторону, взмахивая мечом. Присев, я пропустил лезвие над головой и коротким выпадом вонзил свое оружие в оставшуюся неприкрытую грудь, одновременно получив уже раненное плечо нож, вошедший по рукояти, пробивший меня насквозь. «Вот гадина!» Ругательство дикарей сейчас уместны, как никогда. Что в тебя бездна поглотила, выродок! Успел таки задеть напоследок. Постояв пару мгновений и изумленно глядя на вошедший в центр груди меч, убийца тихо всхрипнул и завалился на бок. Что, не ожидал удара подобной силы? И подетая кольчуга не спасла. Облегченно вздохнув... Смог обойтись только грубой силой, не раскрыв свои истинные возможности, я вытащил хорошо себя проявившее оружие и вытерывая чистую часть куртки противника. Жаль, не удалось использовать схватки схватке эльфийскую магию жизни. Если уж растения не заметили постороннего, то рассчитывать на их помощь глупо, а самому управлять требуется хотя бы несколько мгновений на подготовку, чего у меня и не было. Тут я обратил внимание на текущую по руке тонкую струйку крови изрезанной раны и, бросив меч на пол, решил сначала заняться собой. Резко выдернув из плеча сначала спицу, а затем и нож, я остановил в ранах кровь. Даже с улучшенным телом и использованием всех его возможностей, повреждения быстро не залечить. Сейчас же у меня имеются и другие дела. Подойдя к так и валяющемуся на полу оглушенному бандиту, заметил очередную за сегодняшнюю ночь неприятность. У человека из подбородка торчал металлический кончик. Ну и тут успел подгадить. Кстати, надо бы проверить, кто это такой шустрый. А то капюшон и повязка на нижней части лица позволяли разглядеть только темные глаза. Освободив убийцу от маскировки, я удивленно хмыкнул. Это оказался темный эльф, точнее эльфийка. А со стороны и не скажешь, по крайней мере в верхней части. Теперь паня одна почти равная моей скорость движения и реакции. Несмотря на небольшой рост, эта раса поставляет самых опасных бойцов и смертоносных убийц. Если бы на моем месте оказался обычный лесной эльф, то результат был бы предсказуем. Раздвинув прореху на куртке, я осмотрел рассеченную кольчугу. Двойное плетение должно было защитить от удара, но моя сила и семейная реликвия, кромка меча даже не зазубрилась, сделали свое дело. Тело под моими пальцами еле заметно вздрогнуло, спровоцировав новый всплеск почти остановившейся крови из раны. «Надо же! еще жива!» А ведь я проткнул ее почти насквозь и достал до позвоночника. «Ну, это ненадолго. После всего устроенного оставлять живых я никого не собираюсь». Поморщившись, я прикоснулся к колбу и снял слепок верхнего слоя памяти. «Узнать заказчика хватит, а больше и не надо». Непроизвольно вытерев пальцы о свои штаны, я подобрал выдернутую из раны спицу и, примерившись, вогнал ее под подбородок, протыкая небо и вонзая в мозг. Содрогнувшееся тело проскребло по полу руками и затихло, теперь уже навсегда. Оглядевшись, я огорченно вздохнул. Три трупа в спальне и лужи крови на полу не способствуют дальнейшему отдыху. Надо разыскать хозяина и потребовать другой номер, но сначала следует прибрать свои вещи. Разыскав вонзившийся в стену кинжал, я убрал его в поясные ножны, а лежащую под подушкой трубку сунул в мешок. Меч мне еще может пригодиться, поэтому повременю его засовывать в ножны. Спустившись на первый этаж, я немного побродил, прежде чем нашел комнаты хозяина. Открывший трактирщик в одной рубахе до колен и со светильником в руке, первое мгновение подслеповато щурился, пытаясь разглядеть, кто это ломится к нему в дверь посреди ночи. Разглядев же, отшатнулся, чуть не упав. Его можно понять. Высокий эльф в одних штанах и с обнаженным мечом в руке. Весь левый бок, рука с той же стороны и голова которого в потеках крови. Не вызовет прилива радости. Э, «Чем могу помочь, вечный?» Выдавил, заикаясь, человек. «Предоставить мне другие покои. Перетащить туда вещи. Рядом с падалью отдыхать не желаю». «И пусть кто-нибудь перевяжет меня», – процедил я. «А про яд в моей еде мы поговорим утром». Стремительно побледневший хозяин, тем не менее, нашел в себе силы кинуться исполнять указанное, и спустя некоторое время вокруг меня уже суетились две его дочки, осторожно смывая потеки крови, промывая раны и обильно смазывая их какой-то мазью, не обращая внимания на их заинтересованно опасливые взгляды, Разбирал информацию, полученную из разума убийцы, и все больше раздражался. Состоящая в полуночной гильдии, эльфийка получила заказ на меня от своего непосредственного руководства. Не встречаясь с самим нанимателем, единственная зацепка – дополнительное условие – выполнить все тихо и после моего убийства доставить обнаруженные при жертве вещи в гильдию. Пусть и не прямо, но чувствуется в этом деле рука некроманта. Мне стало даже интересно, что это за сфера, ради которой очень богатый маг не побоялся нажить врагов среди жителей Вечного Леса. А как ушастые мстят за своих, у людей ходят легенды. И что примечательно, находят всех, причастных к убийству их сородича. Ну а после этого мертвые завидуют живым, поскольку пытать эльфы умеют лучше всех. Именно поэтому их и стараются не задевать даже очень могущественные существа. «Сто попыток прикончить тебя ты сможешь пережить, а вот на 101 потеряешь голову». Наверное, именно поэтому и послали за моей головой темную эльфийку, поскольку она не побоялась взять заказ на эльфа, в отличие от некоторых убийц. И немалую роль здесь сыграл размер оплаты. 80 тысяч полновесных золотых монет и задаток в одну десятую часть от обещанного. Я насмешливо хмыкнул. В такую сумму могли бы оценить какого-нибудь главу города, а не простого эльфа. Надо бы побыстрее разобраться с делами столицы и убираться отсюда подальше, во избежание подобных случаев. Вдруг у полночной гильдии найдется еще один больной на всю голову убийца, который решит рискнуть. «Ваши новые покои готовы, а вещи перенесены вечный. Подняв голову, я осмотрел отчаянно трусищего трактирщика. «Ну ладно». Пойду продолжать отдых, тем более меня уже успели всего перевязать. Поднявшись со стула, на котором стоически переносил лечебные процедуры, я отправился вслед за показывающим дорогу трактирщиком. Может, хоть эту ночь можно будет спокойно заняться полученными повреждениями и не отвлекаться на танцы с оружием. Ну вот, уже и по-эльфийски образно стал изъясняться, пусть и мысленно. Заразился, наверное? Мысли ведь тоже могут заразить. Только не тело, а разум.